Глава пятая. Утро следующего дня началось для нас с Марком, как для обычных людей, по будильнику ровно в восемь. Когда я открыла глаза, мужик уже энергично паковал свои вещи. Услышав, что я села в кровати, он обернулся и сухо сообщил. Завтрак я заказал в номер. Через полчаса выезжаем. От намеченных временных рамок мы не отклонились ни разу и ровно в восемь тридцать Марк сдавал ключи от номера управляющему, а я спустилась к стоянке, чтобы прогреть машину. «Едем в Тарасов!» Несвойственным ему веселым тоном дал указание мой попутчик, шлепаясь на соседнее сиденье, и я послушно повернула ключ в замке зажигания. «Кровец живет в Тарасове?» спросила я, когда наша машина на полной скорости мчалась вперед. «С чего ты взяла?» Резко обернулся ко мне Марк. «Мы везем в Тарасов картину, похищение которой он организовал». «Верно заметила. Организовал. Кровец – только организатор. Картину мы везем в Тарасов для другого человека». «Для кого?» – навострила я ушки. «Ты все равно его не знаешь. Гриша Орлов. Это он заказал кравцу аферу с кражей. Марк! «А Эд рисовал для вас копию картины, так?» Задала я очередной вопрос. «Ты забрал у художника подделку и передал ее Нику. Все верно?» «Верно. Эд был не особо талантливым художником, но для того, чтобы нарисовать более или менее сносную подделку, вполне годился. его там я и передал Нику». Неохотно ответил Марк и демонстративно прибавил громкость радиоприемника. Было ясно, что больше из него не вытянуть ни слова. Я не стала настаивать. Того, что я уже узнала, было вполне достаточно, чтобы я подумала. Эд был случайным участником аферы Миши Кравца. А когда он стал не нужен, художника просто убили. Я поудобнее перехватила руль и, прибавив скорость, повела машину вперед. Возможно, из-за того, что сегодня был выходной день, или нам просто везло. Но мы промчались через весь город, не попав ни в одну пробку. Фольк стрелой вылетел на шоссе. Серый, неуютный зеленоград, застрявший между осенью и зимой, остался позади. Спидометр наматывал километры. Мы уезжали все дальше и дальше от проклятого города. А ведь всего неделю назад я собиралась сюда, спешно складывая вещи. Наспех прощаясь с тетушкой и, на ночь глядя, выезжая из дома. Невольно думала я. Я даже представить не могла, что сумасбродная поездка в город моей юности может обернуться таким опасным приключением. Черт! Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила, как на обочине появился дядька в форме ДПСника. На тормоз я нажала только когда услышала свисток. Что за такое? выругался Марк. «Никаких проблем быть не может!» съезжая на обочину, отозвалась я. «Надеюсь, ты помнишь? Никаких фокусов. Иначе...» Он не закончил, отвернулся к окну и замолчал. Я машинально поставила машину на ручник, достала из бардачка документы, подняла голову. Сердце замерло, ёкнуло и быстро-быстро забилось. «Быть не может!» «Неужели он?» — к нашей машине, небрежно размахивая жезлом, шагал Дмитрий Евдокимов. «Значит, ему передали мою записку, он прочел ее, он приехал, а я и не надеялась, не ждала, даже думать забыла». Замельтешило в голове. Первым желанием было выскочить из машины, броситься ему на шею и рассказать все, что мне пришлось пережить с той минуты, как мы расстались в кафе на Центральной. Но я заставила себя собраться. А немевшей рукой я опустила стекло и одними губами улыбнулась Димке. — Евдокимов, ваши документы, пожалуйста! — совершенно невозмутимым тоном попросил приятель. — Конечно, я старалась, чтобы мой голос не дрожал. Я протянула свои корочки. Димка ухватился за ламинированный уголок. На короткое мгновение наши взгляды встретились, а большего и не надо было. Мы без слов поняли друг друга. «Куда направляетесь?» Задавал Димка привычные вопросы. «В Тарасов. Откройте багажник», — попросил он. Я обернулась к Марку. Он зло смотрел на меня из-под лобья, но возражать не решился. Так что я открыла дверцу, шагнула на дорогу и тут же замерзла. Здесь, на трассе, было особенно холодно. Снега нет. По голой земле метет поземка. «Рядовая проверка!» — бубнил между тем Дима заученный набор слов. «Проверяем все машины с неместными номерами!» Как только мы оказались позади авто, и я открыла багажник, никаких сил молчать больше не было. «Димка, ты все же получил мою записку, а я и не надеялась!» горячо зашептала я. «Женя, в чем дело?» Это правда, что ты работаешь на Кровца? Да, этот человек похитил тетю Милу. Это заставило меня работать на них. Кравец организовал кражу, и теперь я должна сопровождать его человека, который везет картину в Тарасов. Ты видела Кровца? Нет, Дима, что делать? Они грозились убить тетю, если я расскажу все полиции. Меня трясло то ли от холода то ли нервы начали сдавать, на глаза навернулись слезы. Евдокимов ухватил меня за локоть и легонько тряхнул. «Спокойно, объясни все по порядку, только не здесь», шепнул он и добавил громко. «Номера машины заляпаны грязью, придется выписать штраф». Я проглотила комок, подступивший к горлу, и с благодарностью посмотрела на приятеля. Он был отличный актер, и потрясающе справлялся со своей ролью. Но я тоже не сплоховала. Взяла себя в руки, заглянула в салон Фольга и быстро сказала Марку. «Дай портмоне. Видно, придется раскошелиться». Попутчик с недоверием посмотрел на меня, но сумку дал и возражать против моей короткой отлучки в компании ментов не стал. Я схватила клач и на негнущихся ногах заспешила к машине ДПС. Димка уже ждал меня в салоне и старательно заполнял какие-то бумаги. Я уселась рядом с ним. На водительском сиденье сидел молоденький полицейский. Я поймала в зеркале заднего вида его любопытный взгляд, но тут же отвернулась. — Женя, слушай меня, — заговорил приятель, параллельно чиркая что-то ручкой на клочке бумаги. — За Мишей Кравцом мы охотимся последние года два. Он аферист номер один во всех делах, связанных с картинами. Если из музея пропало полотно или ограбили какого-нибудь коллекционера, то 90% из 100, что Кровец приложил к этому свою руку. Но поймать этого проходимца еще ни разу не удавалось. Миша Кровец – это легенда. Настоящего имени этого человека мы не знаем. Точного фоторобота у нас нет. Но думаю, что ты вполне можешь нас вывести на него. Сделай все, чтобы узнать хоть какие-то его координаты. Телефон, адрес, все что угодно. Если нам удастся его арестовать, мы освободим и твою тетю. Понимаешь? Да, я пыталась узнать, но Марк ничего не говорит о нем. Марк? Марк мой попутчик, быстро пояснила я. Попробуй выведать хоть что-то. «Я постараюсь», — пообещала я. «Вы сейчас едете в Тарасов. Я догоню вас где-то на полпути. Не брошу тебя». «Спасибо». «Только все время держи со мной связь. И если узнаешь хоть что-то про Мишу Кравца, сразу же сообщи». «Они забрали у меня телефон». «Я отдам тебе свой. Звонить на него не буду». Общаемся через СМС. Димка сунул мне в руки сотовый. Хорошо. Я тут же спрятала заветную раскладушку в нагрудный карман. Женя, и еще. Тот адрес, соборная, дом 5, квартира 32. Я знаю, перебила я. Я получил записку только сегодня утром. И сразу же отправил сюда ребят и помчался сам. Спасибо. Спасибо тебе. «А теперь иди!» Димка оторвал бланк, который все это время старательно заполнял, и отдал мне. Я крепко зажала бумажку в руке. «Иди и знай, я тебя не брошу. Я буду рядом. Главное, постарайся выйти на мишу кровца. кравца». Дал мне последнее наставление Димка. «Хорошо», – кивнула я и, выйдя из машины, быстро зашагала к Фольку. Я знала, что сейчас Марк смотрит на меня и старалась идти как можно увереннее. С виду сама невозмутимость, а внутри все переворачивалось и волновалось. Я распахнула дверцу, села за руль. — Что так долго? — тут же спросил нетерпеливый попутчик. — Выписывал штраф, — коротко ответила я. Бросила неоплаченную квитанцию в бродучок и повернула ключ в замке зажигания. Машина медленно поползла вперед, Миновала автомобиль ТПС. Я не удержалась, обернулась. Димка все так же сидел на заднем сиденье и о чем-то переговаривался со своим напарником за рулем. Я тихонечко перевела дыхание, поудобнее перехватила руль и погнала фольк вперед. В потайном кармашке осеннего плаща у меня лежал телефон. И пусть я уезжала все дальше и дальше от ментовской машины, в которой остался приятель Евдокимов. Но на душе у меня было уже не так тревожно. Ее грела мысль. Димка поможет. Мы успели отъехать от города на какую-то пару километров, когда на лобовое стекло упали снежинки. Одна, другая. А потом начался не дождь, не изморозь, а настоящий снегопад. Началась зима. Я прибавила мощность печки, Включила дворники и вздохнула. «Эх, жаль, с собой почти нет зимних вещей!» «Думай, что в дороге они тебе и не понадобятся. Если мы нигде не будем задерживаться, то завтра к вечеру будем в Тарасове», прокомментировал Марк. «Кстати, тормозни около магазинчика!» Спохватился он. «Нам часа два ехать по трассе. Надо хотя бы какую-то провизию прихватить с собой». «Окей», – покладисто отозвалась я, сбавляя скорость, и перестраиваясь в крайний правый ряд. Путь нам и впрямь предстоит не близкий. и с попутчиком не повезло, а без съестных припасов и вовсе беда. Я приткнула машину около безлюдной остановки. Следом за нами с трассы свернула громоздкая БМВ. «С тобой пойти?» «Сам сбегаю», – откликнулся Марк и быстренько выбрался из машины. Дверца хлопнула, мужик бегом поспешил к крошечному придорожному ларечку. Я дотянулась до бардачка, достала пачку парламента и выудила сигаретку. Зажав сигарету зубами, я пощелкала зажигалкой. Она не сработала. Черт! Я встряхнула пластмассовое устройство, еще пощелкала. Пока я мучилась зажигалкой, боковым зрением заметила как из припарковавшейся позади нас иномарки выбрались два колоритных дядьки – коренастые, широкоплечие, оба в одинаковых кожаных куртках. Зажигалка наконец-то сработала, я сделала затяжку и подняла голову. Мужики из БМВ заходили в магазинчик. За последним из них как раз закрывалась дверь. Я мельком взглянула и тут же встрепенулась, За поезд джинсов одного из них был заткнут пистолет. «Черт!» – выругалась я, выплюнула сигарету и резво выскочила из машины. В два прыжка я оказалась на крыльце магазинчика, рванула на себя дверь и сокрушенно выдохнула. Моя интуиция меня никогда не подводила. Не ошиблась я и на этот раз. Двое головорезов из БМВ были по нашей с марком души. Один из них уже схватил моего попутчика в охапку и под дулом пистолета подтаскивал к двери. Второй стращал перепуганную насмерть продавщицу. — Ты ничего не видела и не слышала? Усекла? В этот кульминационный момент я и появилась. — Подружка твоя! — оскалился тот, который волок Марка на улицу. — Подружка, подружка! — отозвалась я и одним махом выбила пистолет из рук бандита. Боевой ТТ отлетел в угол помещения, верзила взвыл, продавщица за прилавком пронзительно завизжала. Вот они, прелести работы телохранителя, Враги в нокауте, зрители в восторге. Я схватила Марка за руку. «Быстро, уходим отсюда!» Второй бандит выхватил из-за пояса джинсов пистолет и без предупреждения выстрелил. Я успела толкнуть Марка вперед, а вот сама увернуться я не смогла. То, что пуля попала в меня, я поняла не сразу. Просто что-то обожгло плечо, и я провалилась в темноту. — Женя! Женя! Женя! — голос звучал сначала откуда-то издалека, словно сквозь слой ваты, потом ближе и ближе. — Женя! — наконец совсем отчетливо сказал кто-то в ухо. Я с трудом разлепила веки, постепенно фокусирующимся взглядом обвела все вокруг. Бетонный потолок, крошечное окошко высоко над головой, стены из кирпича и встревоженную физиономию Марка точно напротив меня. Бредятина! Я снова зажмурилась. «Женька, с тобой все в порядке!» Снова услышала я, и на этот раз кто-то сильно стиснул мою руку. Я ойкнула и открыла глаза. «Извини», — отшатнулся Марк, и мою руку тут же отпустили. «Так это он зовет меня и держит руку», — дошло до меня, хотя подобные проявления заботы были совсем не свойственны моему попутчику. Меня передернуло от такой неслыханной нежности, и я как по команде села. «Ты чего?» — начала была я, но тут же осеклась стало так больно что перед глазами поплыли темные круги я схватилась за ключицу потом отняла руку и увидела окровавленные пальцы в мозгу пронеслось все ранний отъезд из гостиницы встреча с Евдокимовым на трассе потом двое головорезов в придорожном магазинчике и выстрел где мы заволновалась я не знаю точно Какой-то дачный поселок. Нас привезли сюда, втолкнули в этот подвал и заперли. Не знаю, сколько времени мы здесь провели. Часы разбиты. Марк тряхнул рукой, на которой болтался расколотый хронометр. И вздохнул. Я посмотрела вверх. За крошечным оконцем на фоне серого неба кружились снежинки. Еще день, определила я. Может, полдень, может, часа два. Но точно не больше четырех. В это время года темнеет рано, а за окном еще совсем светло. Впрочем, это не важно. Главное другое, кто те люди, которые нас сюда привезли? Не знаю. Сокрушенно пожал плечами Марк. Люди Давыдова? Спросила я. Не похоже. Мне тоже так показалось. Свита многоуважаемого Семена устраивала допрос с пристрастием. На крайние меры типа пальбы в общественных местах до сих пор они не решались. Я снова дотронулась до простреленного плеча и болезненно поморщилась. «Ну, попадутся они мне!» — пообещала я. «Болит?» — встревожился мой не очень заботливый попутчик. Распахнул пальто и оторвал клок от рубашки. «Давай перевяжу!» «Повезло, пуля только задела тебя!» Но обработать рану не мешало бы. Он аккуратно наложил на раненное плечо повязку, завязал края тряпки. Ну как? Терпимо. Тебе нужно в больницу. Какое тут? Отмахнулась я. С некоторым трудом поднялась на ноги и обошла наше логово. Комнатенка метр на три, без малейшего намека на мебель. С одним и единственным окном под самым потолком и тяжеленной проржавевшей дверью. Я внимательно осмотрела металлическую створку, провела рукой по шершавой поверхности. На ней не было ни единого намека на замок. Скорее всего, с другой стороны она просто запиралась на засов. Вот попались так попались. Без толку, тихо произнес Марк. Я обернулась и взглянула на поникшего мужика. Он, с сожалением, наблюдал за моими бестолковыми манипуляциями. Очевидно, все это он уже проделал. Я опустилась с ним рядом. Бок о бок, двое пленников. Мы принялись вести беседу полушепотом и с постоянной оглядкой на запертую дверь. Вдруг откроют. Но если это не люди Давыдова, то кто? Кому еще ты мог перейти дорогу? И что им надо? — Рискну предположить то же, что и Семену Давыдову, — откликнулся Марк. — Картину? — Именно. Но тогда эти люди должны были знать, что ты ее похитил и везешь в Тарасов. — Получается, что так. Кто знал о краже? — Миша Кровец, ты, Ник. — И все, — заключил Марк. Я запустила пальцы в волосы, взъерушила их. «Тогда, может, им нужна вовсе и не картина? Марк, кому ты мог не угодить?» «Врагов у меня много, но о том, что я буду с тобой ехать в Тарасов, не знал никто». «А как же Кровец и Ник?» — напомнила я. Марк покачал головой, но ничего не ответил. «Я тоже надолго замолчала». В мозгах не было ни одной путной мысли, лишь полное безнадега и отчаяние. Только я встретила Димку Евдокимова, и у меня появился шанс, как мы влипли в очередные неприятности. Незаметно я пробралась за полуплаща и опустила руку в потайной карман. Заветный телефончик был на месте, но им нельзя воспользоваться. И пистолет остался в машине. Мне предстояло разбираться с нашими новоявленными врагами без чьей-либо помощи и без оружия. Не знаю точно, сколько еще прошло времени, прежде чем по ту сторону двери громыхнул засов. Металлическая створка пронзительно заскрипела и открылась. На пороге стоял один из тех верзил, с которыми я сцепилась в магазине. «Выходите по одному!» – трудным голосом велел он. Мы с Марком переглянулись, но возражать не стали. Послушно поднялись, и, как и было велено, сначала он, потом я, вышли из нашей норы. Кто-то тут же схватил меня за руки и обмотал вокруг запястьев веревку. Я даже и понять не успела, только осоловела хлопала глазами, глядя на знакомого бандита из БМВ. «А то больно ты, так надежнее будет!» Оскалился он. Дверь в нашу темницу тут же снова заперли. А нас повели по узкому коридору. Дальше нужно было подняться по крутым ступенькам вверх, а потом... Я сощурилась от яркого солнца, резко ударившего в глаза. Мы оказались на улице. Марк не ошибся. Нас действительно привезли в какой-то заброшенный дачный поселок. Настоящее захолустье с десяток деревянных покосившихся домишек у самого оврага, нерасчищенная дорожка, а дальше засыпанное снегом поле и лес, насколько хватало глаз, сплошной лес. Ох, и достанется же нам, если удастся бежать отсюда. Но до побега еще было далеко. Иди вперед! — подтолкнул меня один из похитителей. Без возражения я потопала к домику. У крыльца которого стояла белая иномарка. Никаких других признаков присутствия людей здесь больше не было. Я шла вперед, черпая коротенькими сапожками снег, низко опустив голову, но глазами успевала смотреть во все стороны. То, что деревенька заброшены, сомнений нет. Кроме нас здесь, ни души. Вопрос в другом: сколько именно бандитов ошивается в округе? Машина одна. «Максимум туда уместится пять человек», — лихорадочно соображала я. «Получается, что кроме нас с Марком здесь должно быть еще трое». «Ты до шефа дозвонился?» — спросил тот, который вел Марка. Я навострила ушки. «Телефон недоступен. Да и нечего нам еще ему сказать», — буркнул второй. «Сами пока разберемся. Сюда уже едут ребята». Я совсем приуныла. Сомнительное, разберемся, всколь сказано моим конвоиром, сильно напрягло меня. С самыми тяжелыми мыслями я переступила порог необжитого дома. «Димон, привели их!» отчитался мой сопровождающий. В комнатенке с низким потолком и остатками ветхой мебели нас дожидался еще один бугай. Очевидно, мой расчет оказался верен. Всего похитителей было трое. Детина по имени Димон отвернулся от разбитого окна и плотоядно улыбнулся. «А вот и отлично! Сейчас поболтаем по душам с нашими новыми дружками!» «Что вам от нас надо?» — рискнула я подать голос. «Что надо?» — Димон вытащил с кобуры пистолет и, играя подкидывая его на ладони, приблизился ко мне. Картина нам нужна. Где она? У моего виска оказалась дуло пистолета. Не знаю, пискнула я. И ведь главное, что в этот момент я ни капельки не врала. О местонахождении картины знал только Марк, но он паршивец упрямо молчал. Димон толкнул меня на ближайший стул, демонстративно положил пистолет на столик, разделявший нас, сам схватил второй стул развернул к себе спинкой, сел верхом и уставился мне в глаза. — Куда картину дели? — Кто вы такие? Кто вас прислал? — Давыдов? — задавала я вопросы, не надеясь на ответ. — Здесь спрашиваю и я! — Гаркнул Димон и стукнул кулаком по столу. Боевой ТТ подпрыгнул на столешнице. Я проследила за ним взглядом, в голове щелкнула, но я и виду не подала. Тут же отвернулась. Только чуть шевельнула связанными руками, ухватилась за кончик веревки, потянула. «Где картина?» – горлопанил между тем Димон. «У нас ее нет», – слабо подал голос Марк. Все тут же обернулись к нему. Я же еще энергичнее продолжила развязывать веревки. «Слышал, Макс, что он говорит?» Больше прежнего озлобился Димка поднялся со стула и вплотную подошел к Марку. «У них нет картины!» «У нас и правда нет картины», – стоял на своем мой попутчик. «А у кого она?» «Дело было так», – начал спешно объяснять Марк. «Я должен был украсть картину, передать ее своему напарнику, а сам до поры до времени водить за нос Давыдова. Понимаете, мы только делали вид, что картина у нас». На самом же деле, рассказывал он давно придуманную сказку. На самом деле картина у другого человека. И у кого же? У Ника, у Николая Сафронова. Я отдал картину ему. У Ника, слышал Макс. хохотнул Димон, потом резко схватил Марка за грудки и с силой встряхнул. У Ника я нет, выплюнул он, круто развернулся и накинулся на меня. «Где картина?» Он с силой схватил меня за раненное плечо, из глаз моих чуть не брызнули слезы. Это было последней каплей. Я с такой яростью пнула в живот своего обидчика, что он кубарем отлетел в другой угол комнаты. Все остальное было делом техники. Я рванула путы на руках, схватила со стола пистолет, и прежде чем подручные Димона успели что-либо предпринять, наставила на них заряженный ТТ. Превращение невозмутимой Женечки Охотниковой в бешеную стерву произошло за полсекунды. «Живо оружие на пол!» — рявкнула я. «Шевелитесь!» И чтобы ускорить процесс, выстрелила под ноги одному из бандюк. Пуля ударила в деревянный пол. Во все стороны полетели щепки. Макс, как ужаленный, подскочил на месте и без лишних разговоров бросил оружие на пол. «И ты тоже!» Сурово сдвинула я брови, глядя на напарника Макса. Мужик зло скривился. На его физиономии явно читалось, что если судьба нас сведет второй раз, то мне не жить. Но спорить с девушкой в руках которой было огнестрельное оружие не рискнул. Молча вытащил из кобуры пистолет, и тоже швырнул на пол. «Отлично!» злорадно улыбнулась я. «Марк, забери все!» Второй раз объяснять моему попутчику, что именно от него требуется, не пришлось. Он похватал с пола оружие и метнулся ко мне. «А теперь ты!» Я ткнула пистолетом в сторону Димона. «Свяжи-ка своих дружков!» «Ты об этом еще пожалеешь!» прошипел он. Смотри, как бы тебе не пришлось жалеть о своей ненарасторопности, отозвалась я, и следующая пуля ударила в стену рядом с несговорчивым Димоном. Мужик тут же схватился за веревку. Через пять минут все было готово. Макс и его дружок туго связаны веревками. Димку обездвижил Марк, крепко-накрепко стянув его руки поясом от моего плаща. Все равно вам не уйти. «Наши ребята будут здесь с минуты на минуту», — окрысился Димон. «Теперь ты слушай меня и отвечай на вопросы», — перебила я его. «Кто вас прислал?» два я тебе скажу», — снова вызверился мужик. «Не скажешь?» — склонила я голову набок. Я не была сторонницей насилия, но с этими типами руки так и чесались разобраться по всем правилам. Я была взбешена и готова на крайние меры. Но моим кровожадным планом не суждено было осуществиться. Со стороны улицы послышался рев работающего мотора. Марк метнулся к окну. Еще машина приехала, тут же отшатнулся он. Димон заржал как конь. Вы попались! ликовал он. Я навострила ушки. Рок от двигателя. Затих точно у крыльца дома. медлей дольше было нельзя. «Уходим через окно!» Дала я команду Марку. Мой лихой попутчик уже освоил элементарные приемы бегства от врага. Тот же ударил локтем в стекло. Оно мелким крошевым осыпалось в комнату. «Жека, бежим!» Марк вскочил на подоконник и протянул мне руку. — Мы еще встретимся! — оскалился напоследок Димон. А я и не сомневалась. Подхватила полы плаща, оперлась о раму и... была такова. Марк подхватил меня под руку, когда я оказалась на земле, помог подняться. — Куда бежать, Женька? Я глянула направо. Заснеженная дорога, а дальше на километры сплошная равнина. Обернулась налево. Лес. «В лес!» — приняла я решение. Мы со всех ног ломанулись в сторону деревьев. Дыхание сбивается, сердце колотится, а обернуться страшно. Пару раз я проваливалась в снег по колено, чертыхалась, кляла все на свете. Марк возвращался за мной, хватал за руку и тащил дальше. «Жека, надо успеть добраться до леса!» Мы как раз успели добежать до полоски из сухих кустов, когда из дома со свистом и улюлюканьем вывалились наши недруги. На мгновение я обернулась назад. За нами неслись озверевшие головорезы. Я чуть помедлила, а потом быстрее прежнего помчалась догонку за Марком. Через колючие ветки, раздирая в клочья и без того потрепанный плащ, царапая лицо, в кровь обдирая руки. Перед глазами мелькали стволы деревьев. Главное было не останавливаться. И я бежала, со всех ног бежала, насколько хватало сил. Впереди мчался Марк, только полы пальто хлопали. А позади нас хрустел и ломался под тяжелыми шагами наших преследователей прошлогодний бурелом. В какой-то момент мне показалось, что эта погоня не имеет смысла. Я споткнулась о корягу, шлепнулась в снег и без того нывшее плечо заболело больше прежнего. Я привалилась к дереву и, еле переводя дыхание, произнесла. «Беги вперед! Я догоню!» «Ну уж нет!» Высоко поднимая ноги, чтобы не провалиться в снег, Марк вернулся назад, взглянул на меня сверху вниз. «У меня есть оружие, я смогу их остановить!» «Как бы не так!» — покачал он головой. Главное, выйди на дорогу и поймай попутку. Наша машина где-то на пятом километре на Рильской трассе. Жди меня там. А сейчас иди. Даже не думай, я тебя не брошу. Твердо произнес Марк. Схватил меня за руку и силой заставил подняться. Бежим. Мы сможем. И снова замелькали деревья, снова вязкий снег под ногами. И нескончаемый бег на пролом через лес. Только на этот раз Марк крепко держал меня за руку и не позволяя отстать. Пару раз я снова спотыкалась обо что-то. Он помогал мне подняться. Падал и он. И тогда я вытаскивала его и заставляла двигаться дальше. Не знаю, сколько мы так пробежали. Не помню, когда позади нас стихли улюлюканье и бандитский гол. Не заметила я как поредили деревья. Мы просто вывалились с Марком на трассу и остановились, как вкопанные, не веря своим глазам. Мы спаслись! На автостраде на бешеной скорости проносились машины, со свистом поднимая ворох снежинок из-под колес. Я смотрела на разноцветные машины, проносившиеся мимо нас, и не могла поверить. «Я же тебе говорил, Жека!» «Мы смогли!» То ли от всего пережитого, то ли от вмиг нахлынувших чувств Марк схватил меня на руки и закружил. Потом опомнился, выпустил. «Женька, мы спаслись!» «Знать бы еще, где мы с тобой находимся!» Попыталась я спустить мужика с небес на землю. «Это пустяки! Такие пустяки!» «Действительно!» В сравнении с тем, что мы пережили, выяснить, где мы находимся, и поймать попутку было сущими пустяками. Впрочем, решением этих насущных вопросов я предоставила возможность заниматься Марку. Мужик снял с себя пальто и накинул мне на плечи. Иначе нас не посадит ни один водитель. На корню присек он все мои возражения. Я не стала возражать. Присела на обочину. И стала наблюдать за тем, как Марк скачет вдоль дороги, размахивая руками, пытаясь остановить какую-нибудь машину. Примерно с третьего раза его попытки увенчались успехом. Остановился старенький запорожец. Марк метнулся к машине, быстро о чем-то переговорил с водителем, потом обернулся и энергично замахал мне руками. Жека, иди! Измотанная, уставшая. Но вполне довольная и счастливая, я, прихрамывая, поплелась к авто. Кажется, жизнь налаживалась. Оказалось, что неизвестные бандиты вывезли нас не так уж и далеко. Мы по-прежнему находились в пригороде Зеленограда, только в противоположной стороне от Норильской трассы, на которой остался наш фольк. — Но вам повезло, ребята! — вещал сердобольный водила. «Я как раз еду в ту сторону!» Мы с Марком обменялись взглядами, улыбнулись друг к другу, но ничего не сказали. Да и не хотелось ни о чем говорить. Я откинулась на спинку сиденья, устало закрыла глаза. «Совсем плохо?» – тихо спросил Марк. «Терпимо», – мотнула я головой. До самого конца пути мы больше не обменялись ни словом. Только когда шофер-спаситель высадил нас около нашего «Фольксвагена», пожелал удачи и умчался, Марк снова уточнил. «Женька, в больницу все же надо бы заехать». «Обработать рану я вполне могу сама. Вот то, что нам обоим не мешало бы привести себя в порядок и переодеться, это факт», – отозвалась я. Марк критически взглянул на меня и хмыкнул. «Ты выглядишь не лучше!» Огрызнулась я и направилась к авто. «Нет-нет!» Опередил меня Марк. «Теперь машину поведу я!» Я слишком устала, чтобы спорить, да и плечо порядком ныло, так что я без лишних разговоров отдала своему попутчику ключи, а сама пошла на соседнее с водительским сиденье. Марк сел за руль, повернул ключ в замке зажигания. «Отчаянная эта Женька!» с чувством произнес он. Я обернулась, удивленно посмотрела на него. В глазах Марка было что-то, что я рискнула бы назвать восхищением. Другая бы на твоем месте спасавала, давно сдалась, раскисла. А ты? Тебе все ничего. Ты даже со сворой бандюк расправишься и глазом не моргнешь. Твои дружки похитили мою тетю. У меня нет выбора. «Неожиданно для самой себя», — ответила я. Марк как-то странно взглянул на меня, но ничего не ответил. Включил передачу, вдавил педаль газа. Только когда машина выехала на шоссе, он снова обратился ко мне. «А знаешь, нам ведь и правда не мешало бы привести себя в порядок и передохнуть. Ближайший город Павловск, но до него нам ехать часов пять» отозвалась я. «Есть у меня один вариант!» задумчиво произнес Марк. «В нескольких километрах отсюда есть поселок, где расположен частный дом, в котором раньше проходили наши сходки». Мужик прикусил язык, поняв, что сказал лишнее. «Впрочем, я ни о чем не стала расспрашивать. Решено ехать в воровское логово, значит едем». Но даже проявив чудеса сговорчивости, Будучи крайне уставшей, измученной и раненной, я не теряла бдительности. Откинувшись на спинку сиденья, я внимательно следила из-под опущенных ресниц, куда Марк взял направление. А мой попутчик, между тем, уверенно вел машину вперед. Сначала прямо по автостраде, потом свернул на проселочную дорогу. Мы проехали мимо указателя поселок Светлый. Когда за окном вместо присыпанной легким снегом пустоши замелькали редкие домишки, я оживилась. Широко открыла глаза, выпрямилась на сиденье. Нам еще далеко? На всякий случай, уточнила я. Нет, ответил Марк. Нам вон в тот дом. Я посмотрела вперед. Застроенным рядом двухэтажных домишек начинался частный сектор. Мы проехали еще немного вперед и остановились около покосившегося деревянного забора, за которым виднился крошечный домик из белого кирпича. «Нам сюда. Дом не из лучших, но для передыха вполне сгодится», прокомментировал Марк, отстегнул ремень и быстро выбрался из автомобиля. Я тоже последовала за ним, вышла на улицу, огляделась. «Идем, идем», — поторопил меня мой попутчик, Открыл калитку и помахал рукой, приглашая войти. Загребая полные сапожки снега, я прошла на приусадебный участок. Из-за этих недоумков мы впустую потратили время. Сейчас уже четвертый час. Мы должны были бы подъехать к Павловску. А еще из пригорода Зеленограда никак не можем выехать. Ворчал Марк, топая за мной следом. Передохнем немного и сразу же поедем дальше. «Так и сделаем. Я планировал быть в Тарасове уже завтра. Надеюсь, наши планы не собьются», — говорил он, поворачивая ключ в замоченной скважине. «Что такое? Замок замерз, что ли?» Наконец механизм щелкнул, и дверь со скрипом открылась. «Проходи. В доме должно быть холодно, но мы сейчас включим электрическую печку. Высушим вещи». Я вошла в темный крошечный коридорчик и потянула носом. В доме пахло чем-то неприятно сладким. Возможно, это запах сырости и плесени. Дом ведь явно не жилой. Надо только еще найти эту печку, — продолжал приговаривать Марк. Я не стала слушать, и, оставив его в коридоре отряхивать промокшее пальто, осторожно прошла в комнату. Старая софа, пара стоящих в углу кресел, Журнальный столик у окна и еще две двери в смежные помещения. Здесь сладковатый запах усилился. Я втянула в себя воздух и невольно поморщилась. Пахло чем-то знакомым. «Проходи, располагайся!» Марк тоже шагнул вперед. «Я пока поищу печку. Надеюсь, она не на чердаке». Он прошел вглубь комнаты, открыл одну из дверей, заглянул внутрь. «Должно быть, в спальне!» – пробурчал Марк, толкнул другую дверь, переступил через порог и тут же отшатнулся назад. «Что за чертовщина?» Дорожная сумка, которую он тащил с собой, выпала у него из рук. «Марк, что?» Я заглянула через его плечо в соседнюю комнату и тоже отпрянула назад. На диване, широко раскинув руки, Глядя в потолок немигающими глазами, лежал мужчина. На светло-голубой куртке, точно на груди, растекалось красное пятно. Так вот, что за запах стоит в доме. Запах влажности, плесени и смерти. Я перевела взгляд на лицо покойника и меня передернуло. Я видела этого человека один раз в жизни, издалека и в темноте, но безошибочно узнала его. Не могла не узнать. На старой, рассохшейся софе лежал Ник. Марк пришел в себя первым, перевел дыхание, отвернулся, неуверенной походкой пошел вон из комнаты, вывалился на крыльцо, сделал еще пару шагов и упал на колени в снег. Я вышла следом, встала чуть облокотясь о дверной косяк и смотрела, как он зачеркнул ладонью горсть снега и размазал его по лицу. Пару минут он сидел молча, а потом, не оборачиваясь, попросил «Дай сигарету». Я молча подала ему пачку парламента и осталась стоять в дверях, глядя, как он прикуривает сигарету, кашляет, но все равно делает одну затяжку за другой. Когда сигарета была выкурена до фильтра, он швырнул окурок в сторону и поднялся на ноги. «Боюсь, что отдых отменяется». Произнес он своим привычным сухим тоном. Нам нужно отсюда уезжать. И мы не вызовем милицию? Женя, мы уходим отсюда и немедленно, пока нас никто не видел. Прежде, чем я успела что-либо возразить, Марк схватил меня за руку и поволок вон со двора. Но, Марк, как же так? Пыталась сопротивляться я, но он силой втолкнул меня в машину. Сам сел за руль, хлопнул дверцу и тут же выругался. «Вот черт! Я ведь оставил в доме свою сумку!» «Я принесу!» Тут же отреагировала я и выскочила из авто. Бегом по протоптанной дорожке я метнулась к дому, распахнула дверь и, оставляя за собой мокрые следы, протопала по коридору. Дорожная сумка Марка так и осталась брошенной на полу у порога в смежную комнату. Я быстро прошла вперед и наклонилась за саквояжем. Желание было одно — скорее забрать вещи и уйти. Но что-то меня остановило. Я старалась не смотреть на труп, но взгляд помимо моей воли скользнул вглубь комнаты, где на диване лежал убитый мужчина. В голове отчетливо пронеслись воспоминания. Задворки ночного клуба, бегающие по асфальту отблески, одного-единственного фонаря и приглушенный разговор по телефону. Миша-кровец умеет организовывать такие дела. Этот человек знал Мишу-кровца. Я тут же выпустила из рук ремень сумки и поднялась. Ни в какое другое время я бы не рискнула такое сделать, но сейчас на кону была жизнь моей тети, и я была готова на все. Я без колебаний прошла вперед, Даже рука не дрогнула, когда я стала шарить по карманам мертвеца. Я действовала быстро и решительно. Ощупала карманы куртки, скользнула за шиворот. Пальцы наткнулись на какой-то плоский предмет. Я тут же выудила его портмоне. Быстро раскрыла кошелек. Внутри было несколько крупных купюр. Я пробежалась пальцами по бумажкам, нет ли чего еще, и тут же отбросила кошелек в сторону. Деньги меня не интересовали. Я снова запустила руку в потайной карман и вытащила следующий предмет. Это оказалась совсем крошечная записная книжка. То, что надо. Я взяла находку себе, еще порыскала по карманам, ничего больше не нашла. Пока не поздно, нужно было уходить. Я подхватила с пола кошелек, быстро сунула его обратно в потайной карман. Пряжкой на рукаве плаща я нечаянно зацепилась за шеворот куртки. Вот черт, черт! Стала я дергать рукав назад. Взгляд невольно скользнул по трупу несчастного. Острый подбородок, черные вены на шее. Его убили трое суток назад. В какой-то момент я с такой силой дернула рукой, что куртка на нике распахнулась, открывая рубашку. На светлой ткани. Засохло кровавое пятно. Точно под сердцем на материи виднелась крошечная дырочка. Меня передернуло. Ника убили так же, как и несчастного художника с соборной 32. Его закололи шилом точно в сердце. Ошарашенная, на подгибающихся ногах, я выбежала на улицу. Бросила сумку Марка на задней сиденье. Сама села в салон. «Куда поедем?» — спросила я. — Должно быть, сейчас я выглядела крайне нервозно, но и Марк был не лучше. — Подальше отсюда, — отозвался он, заводя двигатель. Подняв веер брызг из-под колес, наше авто стартануло с места. Марк гнал машину так, словно за нами мчались сто чертей по ровной трассе, и по сплошному внедорожью срезая углы и одну за другой обгоняя попутное авто. Только потому, как мелькали за окном фонарные столбы, я догадывалась, на какой скорости мы сейчас несемся, Но на спидометр не смотрела, мне было плевать. Я чуть приоткрыла окно и глотала холодный воздух. Внутри вся горела. То ли от пережитого окончательно сдали нервы, то ли поднималась температура. Сейчас не время раскисать, совсем не время, пыталась я приободрить себя, и снова встряхивала головой и упиралась каблуками в пол, чтобы не сползать сиденья, отчаянно пытаясь заставить себя соображать, но в голове было пусто. Имели значение только ощущение скорости и быстро сменяющие друг друга дорожные указатели. Должно быть, именно эта бешеная гонка в конечном счете и отрезвила нас обоих. Въезжая в очередной поселок, Марк чуть сбросил скорость. — Мне приходилось бывать здесь проездом. — Тебе что, совсем плохо? — встревожился он. — Видимо, выглядела я неважно. Впрочем, и чувствовала я себя так же. — Здесь наверняка должен быть фельдшерский пункт. Немедленно туда едем. Марк. Они же сразу заявят в полицию. Попыталась я вразумить мужика. Женя, мне нужен живой и здоровый телохранитель. Так что едем в больницу и без разговоров. Сказал, как отрезал Марк. А насчет того, что они куда-то там заявят, можешь не волноваться. Это я беру на себя. И мой попутчик не подвел. Его лисьи манеры в сочетании с новенькими купюрами благополучно перекочевавшими в карман эскулапа, обеспечили мне неофициальный визит к врачу без лишних вопросов и разговоров. Правда, двухэтажная постройка, именуемая здесь больницей, вызывала некоторые сомнения, а тучный докторишка с масляными глазками, наспех обрабатывавший мою рану, никак не относился к числу лиц, с которыми хотелось встретиться второй раз. Виктор Петрович, отрекомендовался мой врачеватель, оглядывая меня снизу вверх и обратно своими любопытными глазками. Все-таки лучше, чем ничего, подумала я про себя и вздохнула. Рана несерьезная, проинструктировал меня Виктор Петрович, когда процедура была закончена, и он тщательно мыл руки в умывальнике. Но через несколько часов может подняться температура. Это нормальное явление. Достаточно заранее принять жаропонижающее средство или просто отлежаться один день. И уже на следующее утро все будет в полном порядке. — Спасибо вам, доктор! — улыбнулся Марк, который ни на минуту не желал оставить меня и даже в процедурную прошел. Краешком глаза я заметила, как он передал очередную купюру в живенькие ручонки врачевателя. «Не подскажете нам, как можно добраться до ближайшей гостиницы?» «Конечно!» слащевые глазки взяточника стали совсем приторными, а голосок елейным. «Сразу от больницы нужно будет проехать немного вниз, за ближайшим поворотом будет гостиница-околица». «Спасибо! Большое вам спасибо!» расшаркивался мой попутчик, продвигаясь к двери. Спешила уйти и я. С непреодолимым чувством годливости и тошноты я снова вышла на улицу и забралась в машину. Марк сел за руль. Ну что, поедем в гостиницу? Так мы и сделали. Поколесив немного по узким улочкам, мы наконец-то выехали кованым воротам, над которыми висела вывеска «Гостиница, околица». То, что надо. Марк остановил авто, обернулся ко мне и предупредил. «Сиди здесь, я пойду обо всем договорюсь». Я согласно кивнула. Вопреки здравому смыслу, сегодня я была готова на любые предложения Марка. Мужик тут же вышел из машины. Я проследила, как он быстро шагает к воротам и дальше, по узкой аллейке до гостиничного крыльца. Как только он скрылся из виду, я откинулась назад и задумалась. Какую же историю меня угораздило вляпаться? Кем были головорезы, которые похитили нас сегодня утром? На кого они работают? И самое главное, если Ника убил тот же человек, что и художника с Соборной 32, то это наводит на странные мысли. Похоже на то, что Миша-кровец методично убирает свидетелей. Кто же будет его следующей жертвой? Дверца неожиданно распахнулась, и в салон всунулся Марк. «Женя, идем. Я договорился насчет номера. Только накинь мое пальто, а то нас примут за бандитов с большой дороги». Улыбнулся он.